Глава 36. Нож в спину. В холле нас досконально проверила охрана. Поэтому Дима оставил пистолет в мотоцикле. Если бы его нашли, нас бы точно не пропустили. А вот шлем снимать с него не стали. В казино тоже не показывали лица. Снаружи аэродром выглядел мрачным и пустым. Никаких звуков изнутри. Никакой подсветки. Никакой жизни. Однако стоило нам пройти через главный вход, как мне показалось, что я попала в ночной клуб. Здесь громко играла музыка. Бери в глаза софиты, всюду съел неон, слышались веселые голоса и смех, а в воздухе носились ароматы элитного парфюма, крепкого табака и больших денег. Это был мир пороков и роскоши, которые не просто сочетались, они дополняли друг друга. На сцене, переливающейся всеми оттенками фиолетового, танцевала красивая девушка в шортиках. На нее пялились мужчины в дорогих костюмах. На шикарных кожаных диванах сидели парочки, которые обжимались так откровенно, что я невольно отводила глаза. На полках сияли бутылки с дорогим алкоголем, а за барной стойкой сидело несколько совершенно нетрезвых людей, которые показались мне настоящими свиньями. Так мерзко себя вели. Однако в этом месте мы задерживаться не стали. Гремлин, весело болтающий со своими помощниками, провел нас дальше, на второй этаж. Туда, где проходили игры и где то в одной из комнат предположительно находился кред. на втором этаже обстановка была еще дороже богатство чувствовалось во всем в хрустале под потолками позолоченных рамах безвкусных картин мягких коврах под ногами я шла по этим самым коврам и думала а не ведет ли нас гремлена в ловушку может быть ему тоже стало известно какие люди нас ищут чуть ее не подвело меня мы пришли в небольшую комнату с окном выходящим на лес И здесь ничего не напоминало об азартных играх. Скорее, это место походило на кабинет. Массивный стол, диванчики, бар. Дверь за нами захлопнулась, и я поняла, что мы оказались в ловушке. Дима, я, Гремлин и двое его помощников, у которых было оружие. Впрочем, Гремлин не спешил нападать на нас. Он сбросил с себя пиджак, небрежно накинул его на кресло и повернулся к нам. На его худощавом лице сияла недобрая улыбка. «А теперь сними шлем, Барс». «И расскажи, как ты ожил», — велел гремлин. И рука Димы тут же скользнула к наплечной кобуре, что пряталась под кожаной курткой. Я похолодела. Гремлин все понял. Что теперь будет? Неужели это конец? Дима предупреждал меня, что все может произойти именно так. Мы ни от чего не застрахованы. Дима не стал снимать шлем, только поднял стекло визора. Его глаза встретились с глазами гремлина. «Что тебе нужно?» — спросил Дима. Он не боялся ни Гремлина, ни его помощников, ни оружия. «Нифига себе! Это я должен спрашивать у тебя, Барс, что тебе нужно?» — присвистнул Гремлин. «Ты пришел на мою территорию. Думаешь, я тебя не узнал? У меня и в тот раз подозрения были. А в этот, в этот я точно понял. И вообще поздравляю, ты воскрес. Уникальный случай». Он явно издевался над Димой. Но того, казалось, нельзя было вывести из равновесия. «А ведь не зря слухи ходили, что Спиранский с семьёй живы. Ох, не зря. Так что тебе тут нужно, покойничек?» — прищурился гремлин. Соскучился по гонкам. Ответил Дима всё так же спокойно. Так, будто был здесь главным. отвечая нормальным Барс, что ты тут забыл? Ещё и рысь втянул в свои опасные делишки. Не думаешь что я своей даме, ох, не думаешь» сокрушённо покачал головой гремлин. «Окей, давай начистоту», — кивнул Дима, теперь глядя на меня и словно давая понять, что всё будет хорошо. «Мне нужно поговорить с кретом». «Это ещё зачем?» «Нужно», — с нажимом сказал Дима. «Думаешь, раз ты сказал, что хочешь встретиться с моим вип-гостем, я тут же позволю тебе сделать это?» усмехнулся гремлин. «Ладно, ребятки, мне надоело играть. Или вы разговариваете нормально, или...» Один из его помощников словно невзначай достал оружие. Не прицеливался, просто погладил ствол. Но этого знака было достаточно. Они вооружены и опасны. Нам действительно не стоит с ними играть. «Мой отец просил меня встретиться с кретом, чтобы передать важную информацию», — сказал Дима. «Я просто скажу ему кое-что и уйду. Исчезну вместе с рысью». Он впервые назвал меня по кличке. И по спине прошелся холодок. При Гремлине и его людях Дима даже имени моего называть не хотел. «Почему я должен тебе верить?» — спросил Гремлин. «Те три года не было, чел. А теперь ты явился живой и здоровый». «Это компромат на Захара», — спокойно продолжал Дима, которому, оказывается, многое было известно. «Он ведь не дружит с твоим боссом». Уж не знаю, кто был оргов боссом нелегальных гонок, но на Гремлина этот аргумент подействовал. «Верно, им есть что делить». «К тому же твой босс дружит с Кретом, верно?» «Именно поэтому он часто приходит сюда», — продолжал Дима. «Крету моя информация очень понравится, поверь. Просто дай мне возможность передать ему кое-что, и ты выиграешь». «Умеешь ты уговаривать, Барс», — усмехнулся гремлин. «Но вот не хватает тебе харизмы. Не уверен, что Крет захочет лицезреть твою морду. Кстати, ты повзрослел. Раньше был пацаном дерзким, резким. А сейчас стал другим. И глаза как у волка, а не у Барса». «Дай мне увидеть со кретом», — повторил Зима. «Окей, но не тебе, а ей», — вдруг кивнул на меня Гремлин. «Пусть Рысь передаст ему информацию. Тебя я к своему вип-гостю не подпущу. Вдруг ты ему глотку собрался зубами порвать. Кто вас, зомбаков, знает? Пока Ры сделает все, что нужно, ты со мной посидишь. Если она не сделает ничего лишнего, так и быть отпущу обоих. В знак благодарности все-таки были моими любимчиками. Она сейчас». «Ты три года назад». «Я сам хочу с ним увидеться», — нахмурился Дима. Однако Гремлин на уступки не пошел. Они спорили минут десять, не меньше, пока я не подала голос. «Я встречусь с Кретом». «Нет», — отрезал Дима. «У нас нет другого выбора», — мягко ответила я ему. «Вот именно», — обрадованно закивал Гремлин. «Твоя подружка гораздо умнее тебя, Барс. Пусть она сделает все, что нужно. Рысь, ты же в курсе всего, верно?» Но одно лишь движение. И я тебе, чел, голову снесу на раз-два. Поняли? Оба поняли. Я кивнула и смело подошла к Диме. Обняла и шепнула. «Андай флешку, Полина. Все будет хорошо, я справлюсь. Я же сильная». Ему ничего не оставалось, как передать ее мне. А затем, поцеловав Барса в щеку, я вышла из кабинета в сопровождении одного из помощников Гремлина. Дима остался внутри. Заложником. И только от меня зависело. Что с ним будет?» Крет находился этажом выше, в полукруглой затемненной комнате без окон, в которой неспешно играла музыка из голливудских фильмов шестидесятых. И вайб царил соответствующий. Расслабленный. Народу тут было немного. Все степенные, важные, импозантные и явно при деньгах. В основном это были мужчины. Они сидели за игровым столом в самом центре, кое-кто в сопровождении холеных красоток. У кого-то рядом высилась целая гора фишек а кто-то в отчаянии стучал пальцами по столу, тщательно скрывая ото всех карты. Над игроками возвышался крупье в белоснежной рубашке и черном жилете. Все было будто в кино. Я раньше даже подумать не могла, что такое происходит и в нашей жизни. Крета я нашла не сразу. Это был среднего роста худощавый и ухоженный мужчина в темно-синем костюме. Короткая модная стрижка, щетина. Явно дорогие, но не броские часы на запястье. Крет производил впечатление обеспеченного человека. И очень непростого. Он не играл. Сидел в стороне от всех за пустым игровым столом, уронив голову и держась руками за виски. Неподалеку от него стояли охранники. И когда я попыталась подойти к Крету, они преградили мне путь. «Мне нужно поговорить с ним», твердо сказала я, пытаясь копировать уверенность Димы. «Не положено», Басом ответил один из охранников, а Крет вдруг поднял на меня голову и махнул рукой. «Пусть садится». — сказал он и потянулся к пустому бокалу. Охрана пропустила меня. Я села рядом. Дождалась, пока Крет залпом выпьет то, что налил в бокал, и сказала, чувствуя, как кровь пульсирует в висках. — У меня к вам дело. — Какое еще дело? — хмыкнул Крет. — Слушай, я не ищу тут девочек. Я уже давно никого не ищу. — Я не за этим пришла. — Сколько тебе лет? двадцать есть? Ты, наверное, ровесница моей дочери. Похожа вы чем-то. Волосы у меня такие же. «Бля!» — Крет вздохнул. «Иди-ка ты, девочка, отсюда. Мне этим нужно заниматься». «Вы не о том подумали?» — покраснела я не от стыда, а от досады. «За кого он меня принял? За девицу легкого поведения, которая ищет себе богатого папика?» «Я тебя знаю», — вдруг сказал Крет. «Ты же катаешься на байке. Видел тебя несколько раз». «А ты хороша. Я даже делал на тебя пару раз ставки. Только сегодня ты меня не порадовала, проиграла». «Так что ты хочешь? Денег?» «При чем тут деньги?» — поморщилась я. «Странная у этого человека система координат. По его мнению, с ним общаются только те, кто хочет продать себя тем или иным образом?» «Нет, я хочу передать вам кое-что», — твердо сказала я. «Да? Что же ты можешь передать мне?» — усмехнулся Крет. «Информацию о том, кто виновен в гибели вашей семьи», — тихо ответила я, сжимая в кулаке флешку. «Встала и вышла!» — вдруг резко ответил Крет. Его голос изменился и стал жестким, а в глазах появилось пугающее выражение. «Но...» — сказал, встала и вышла. «Пока я добрый, уходи. Потеряйся! И не попадайся мне больше на глаза, девочка!» Я сжала зубы. Мне казалось, что самое сложное — это встретиться с кретом. А передать информацию станет делом техники. Но нет. Все вышло совсем не так. Самое сложное — это заинтересовать его информацией. «Ты еще здесь?» Поднял на меня недобрый взгляд бизнесмен. Ему явно было тяжело говорить об этом. «Проваливай. Или мне охрану звать!» «Пожалуйста, просто просмотрите материал на этой флешке», сказала я, протягивая Крету флешку. «Вы узнаете правду о гибели своих родных». Он ударил меня по руке. Не сильно, но флешка выскользнула из пальцев и упала куда-то под игорный стол. А по скупому жесту Крета ко мне подскочила суровая охрана. «Убрать ее, только аккуратно», сухо велел Крет и меня без разговоров поволокли к выходу. Я пыталась вырваться, но безуспешно. Охранники были слишком мощными, а их хватка — железной. Меня начала бить лихорадка. Я не верила, что это происходит. Я даже не думала, что так может случиться. «Пожалуйста!» — кричала я в отчаянии. «Пожалуйста, посмотрите содержимое флешки! Это важно! Прошу вас!» Крет все так же сидел за столом, даже не смотрел на меня, в отличие от остальных присутствующих, которые таращились в мою сторону с вежливым любопытством как на животное, которое вырвалось из клетки. «Мой отец тоже летел на том самолете!» Мой голос перекрывал неспешную музыку. «Был вторым пилотом! Михаил Туманов! Я знаю, что вы чувствуете! Прошу, взгляните на флешку!» Крет все-таки поднял голову. Его тяжелый взгляд буквально впился в меня. Но, несмотря на мои крики, бизнесмен так ничего и не сделал. Я провалила задание. Из-за меня теперь все будут в опасности. Дима, его семья, лёха Дилара. Даже мама. Охранники выставили меня за дверь. Они не били меня, не толкали, не унижали. Просто выгнали. И встали у двери. Всем своим видом показывая, что меня тут больше не ждут. «Дайте мне поговорить с вашим боссом, пожалуйста! Это важно!» Воскликнула я, чувствуя, что еще чуть-чуть, и меня накроет истерика. Наверное, вид у меня был абсолютно дикий, потому что охранники переглянулись. «Слушай, девочка, иди отсюда по-хорошему!» Сказал мне один из них. «Шеф не в настроении». «Мне нужно к нему попасть», — взмолилась я. «Это вопрос жизни и смерти, понимаете?» Они не понимали. Просто стояли, загораживая проход, и смотрели на меня с одинаково каменным выражением. «Посмотрите тогда сами. Вы узнаете, кто связан с крушением самолета, на котором летела семья вашего хозяина», — умоляющим тоном проговорила я. «Там все есть. Это Захар. Знаете такого? Он бандит, он...» «Уходи», — резко оборвал меня охранник. Мы с тобой по-хорошему, а ты не понимаешь. Продолжишь — придется по-плохому общаться. Ты этого хочешь? Мы — нет. «Прошу вас», — зашептала я, чувствуя, как дрожит каждая клеточка тела. Я до сих пор не верила в происходящее. Все, через что мы прошли, прошло прахом. Я потеряла флешку. Знаю, что материал сохранен не только на ней, но когда еще удастся встретиться с кретом. К тому же и Дима буквально в заложниках у Гремлина. «Боже, что делать? Как быть?» Охрана скрылась за дверью, а я осталась в пустом коридоре одна, чувствуя, как страх, словно тонкая корочка льда покрывает мое тело изнутри. «Встряхнись, Полина, ты же сильная. Ты сможешь совсем справиться. И у тебя получится». В бессильной ярости я ударила кулаком по стене. Может быть, стоит дождаться, пока Крет выйдет и бросится к нему в ноги? Кричать, что убийца его семьи Захар? Это наверняка заинтересует его. Только когда он выйдет? Сколько мне ждать? Вдруг гремлин что-нибудь сделает с Зимой? Например, сдаст его? Я лихорадочно обдумывала, что делать, когда за спиной вдруг раздался смутно знакомый, мерзкий голос. «Что ж, Валь, проиграла». Я резко обернулась. Передо мной вырос тот самый рыжеволосый вип-гость, который поймал меня вместе со своими дружками и пытался уложить под себя. От одного только вида этого урода я почувствовала отвращение. Ничего не говоря рыжему, я смирила его недобрым взглядом. Не покажу мразь, что боюсь. Не дождется. И снова мысленно стала повторять словно мантру. Я сильная, смелая. Я все смогу. Мнилась королеву гонок, стерва. А, -а, -а. а проиграла новичку. Расхохотался рыжий. Было смешно. Денег то не заработала? Ты же из-за них участвуешь в гонках суши так я дать их тебе могу ты знаешь что нужно сделать для этого М -м, ты меня заводишь и он самодовольно похлопал себя по ремню не сводя с меня сального взгляда меня катила новая волна омерзения откуда только берутся такие подонки я усмехнулась Смелым стал когда мы его парни нет рядом я подняла руку имитируя ею пистолет подняла большой указательный пальц остальные три сжала в кулак это был намек на то как Рыжий его дружки испугались Диму на берегу реки. «Вот крыса!» Лицо Рыжего исказило ярость. «Это в уроду найду и заставлю кровью харкать». «У тебя был шанс это сделать!» Нараспев произнесла я. «Но ты, кажется, убежал!» Вместо ответа Рыжий толкнул меня так, что я отлетела к стене. Попытался прижать меня к ней. Начал лапать, шипя, что мне понравится. Но ему опять не повезло. Сначала я ударила Рыжего коленкой между ног, А потом его и вовсе схватил за плечо какой-то парень в капюшоне и ударил по лицу. Рыжий упал на пол, скорчившись от боли. «Ты как, Полина, в порядке?» Только тогда я поняла, что передо мной стоит Игорь, друг детства. Только не улыбается, как обычно, напротив, предельно серьезен. «Игорь?» — недоверчиво спросила я. «А ты что тут делаешь?» «Ты в порядке?» — не слушая меня, повторил Игорь. «Он тебя не обидел?» «Нет», — выдохнула я. «Что происходит?» «Идем, нужно срочно сваливать». Игорь схватил меня за руку и едва ли не поволок за собой. Но я воспротивилась. «Нет, стой! Сначала скажи, что происходит. Откуда ты взялся?» «Нет времени объяснять, Полин. Надо уходить». «Так Барс сказал». Я вытрощила глаза. «Что? Но Дима же мертв». «Боже, Полина, не ломай комедию. Ты же знаешь, что он жив». Начал злиться Игорь. Я только что с ним виделся. Он велел забрать тебя отсюда и сваливать. «Прошу, идем, он тебя ждет. Я сам ничего не понимаю». Я в растерянности оглянулась на дверь, за которой находился крет Потом мой взгляд метнулся на поднимающегося рыжего, которому Игорь, похоже, разбил нос. Что происходит? Как быть? Я ничего не понимала, и, казалось, воздух загустел и давит на меня со всех сторон. «Твой барс велел тащить тебя к нему», — устало повторил Игорь. «Пожалуйста, идем!» Друг детства умоляюще взглянул на меня, а его пальцы крепко сжали мое запястье. И я поддалась Игорю. Поверила. Позволила увести себя. Мы спустились вниз. Попали в какой-то коридор и направились к одному из выходов. «Почему он сам за мной не пришел?» — спросила я. Был занят, ему позвонил отец. От ответил Игорь. «Он тоже жив, прикинь?» «Вот я офигел. Прямо восстание из мертвых. Ты давно знаешь, что он жив?» «Куда мы идем?» Я не слушала его. В груди нарастала тревога. «Куда сказал вести тебя Барс?» «Откуда ты тут вообще взялся?» Я остановилась. Вдруг подумав, что, наверное, надо было попробовать позвонить Диме по телефону. Не уверена, что тут есть связь, но... «Ты мне не доверяешь?» — резко спросил Игорь. «Обидно, черт возьми, мы же друзья, Полина. С самого детства. Эти три года я был с тобой рядом, неужели не заслужил доверия?» «Дело не в этом», — ответила я, пытаясь набрать дрожащими пальцами Димин номер. Они не хотели меня слушаться. «А в чем?» «Я должна убедиться». «Ты мне не веришь!» — воскликнул Игорь со злостью. «Понятно, окей, никуда не идем, возвращайся. Я иду один». Он действительно пошел по коридору дальше, а я развернулась, все так же пытаясь набрать Диму. Связи, как назло, не было, а вот страх буквально душил. В какой момент Игорь оказался за моей спиной, я не поняла. Он схватил меня и прижал к носу платок, пропитанный вонючей жидкостью, запах которой я от неожиданности вдохнула. «Отпусти меня! Отпусти, мразь!» — закричала я, но Игорь не делал этого. Напротив, прижал меня спиной к своей груди крепко удерживая одной рукой, а второй прижимая вонючий платок к лицу. Я начала ослабеть. Тело стало будто деревянным. И хотя я вырывалась изо всех сил, ничего не получалось. Сознание становилось мутным, движения дерганными. Я боролась изо всех сил, но с каждой секундой все больше уплывало во тьму. «Прости, Полина. Обещаю, что с тобой ничего не случится. Нам нужен твой барс. Тебя не тронут. Мне обещали, что тебя не тронут». В голосе Игоря слышалось отчаяние смешанная с решимостью. В фильмах сознание теряют быстро, по щелчку пальцев. А Игорю понадобилось несколько минут, чтобы я окончательно отключилась. «За что?» Это было последним, что сорвалось с губ. «Спасаю отца!» — раздался голос Игоря где-то далеко-далеко. Тьма накрыла меня, стирая цвета, звуки и запахи. Тот, кого я считала другом, предал меня.